Глава двадцать шестая. Скоро дождь начнётся. Уже стемнело, в воздухе отчётливо чувствуется влага. Усиливающиеся порывы ветра настойчиво запутывают слегка завитые кончики волос. Хотелось выглядеть хорошо для Лёши. Я попросила таксиста высадить меня в двух домах от моего. Нужно глотнуть воздуха. Проветрится хоть пять минут. В машине я сидела и тихо глотала слёзы. Напряжение постепенно уступало место облегчению. Медленно бреду вперёд. Выхожу на финишную прямую. Не хочется домой. Хочется побыть одной. Обнять руками коленки и плакать вновь. От того, что я не могу наладить свою жизнь. Ещё вчера она казалась такой счастливой, а уже сегодня, понятно, это был мираж. Я удивлённо оборачиваюсь на звук собственного имени, произнесённого спокойным звучным голосом. «Адам?» Нахожу приближающегося мужчину глазами. В этот момент на нос предупредительно падает первая крупная капля. «Привет». Лишь одно слово, но сказано таким тоном. Пробирает своей глубиной, как и тёмный взгляд. Давно подъехал. Пропускаю скупые фразы приветствия. Мне неуютно даже сейчас. Хочется запереться за дверью спальни или ванной. Мужчина на секунду вскидывает брови, наигранно безразлично пожимает плечами. Да нет. Слышу уклончивый ответ. Мы смотрим друг на друга долго. И только когда Адам начинает говорить, я понимаю, что совсем забыла о... Ты плакала? Кивает и указательным пальцем обводит овал вокруг своего лица. У тебя туша размазалась. Чуть задираю нос кверху, чтобы собрать остатки уверенности. Отвечаю, словно ничего странного в этом нет. От дождя потекла. Мгновенно нахожусь с ответом. Адам мне никто, чтобы открывать ему душу. Дождя ещё не было. Здесь не было, в другом районе был. Цепким взглядом мужчина скользит вдоль моей фигуры, задерживаясь на месте, где треснула ткань. Я тут же запахиваю плащ и плотно завязываю пояс. Что случилось? Челюсть его каменеет, в глазах появляется опасный блеск. Ничего, всё в порядке. Он тебя обидел? Тихо допытывается. Язык не поворачивается сказать «нет». У тебя платье порвано. Случайно зацепилась за ветку. Юля, если что-то не так, то ты можешь мне рассказать? Этот разговор выжимает из меня последние силы. Меня словно асфальтоукладочным катком переехали. «У меня всё в порядке. Адам, я не хочу показаться грубой, но... Зачем ты приехал?» Капельки дождя уже оставляют на асфальте редкие следы. Но Адам всё не отвечает, молчит. И смотрит на меня. А я не могу отвернуться. Что-то манит меня в его глазах, как и раньше. Только раньше это были дерзость, лёгкость, развязность, и теперь... Что-то совершенно иное, глубокое, скрытое. Такое, что не разглядеть, не понять, не прочувствовать. Я сам не понимаю. Переносит вес тела на правую ногу. От произнесённых слов пробирает дрожь, я закусываю нижнюю губу. Мужчина прячет руки в карманы, нервничает. Тянет к вам. Просто сел в машину и приехал. Припарковался у подъезда. Да, действительно, в нескольких шагах стоит его броски Порше. Как это я не заметила. Адам поджимает губы на секунду и с нажимом выдавливает. Мне так хорошо рядом с вами. Нигде больше быть не хочется. Приезжай завтра. Можете погулять с Аней во дворе, она любит. Понятия не имею, как у меня получается спокойно говорить. Потому как внутри обугленные стены. Так горько. Это просто не передать. Я всё делаю неправильно. Мне бы только немножко прийти в себя, по-настоящему, и вычеркнуть всё, что мешает дышать полной грудью. Кажется, пришло время потянуть за ниточку. Только недолго. А сейчас время позднее, она уже спит. Мне это и так известно. Раздаётся твёрдое замечание. Отвожу в сторону взгляд, не выдерживаю. Не понимаю, чего он от меня хочет, зачем приехал, если знал, что встреча с дочерью не получится. Хорошо. Произношу примирительно. Конфликтов мне на сегодня хватило. Ты в следующий раз предупреди, что собираешься приехать. Не стоит тратить своё время понапрасну. Ты ведь занятой человек, да? Окей, провожу тебя. Отвечает совершенно не в Не нужно, у меня мама дома. Не хочу ничего объяснять. И ты мне больше не пиши, когда я занята, ладно? Мне кажется, что мы очень странно выглядим со стороны. Стоим на расстоянии двух шагов друг от друга. Не в силах ни разойтись, ни сделать шаг друг к другу и вместе найти убежище от начинающейся непогоды. Ты сказала, только завтра освободишься. Чуть склоняет голову вбок, вытаскивает одну рукой из кармана. Почему сегодня вернулась? «А почему тебя это вдруг заинтересовало?» «Я никогда не ночую вне дома. Сейчас маму подменю и спать. Я имела в виду, что мне сегодня разговаривать уже будет не слишком удобно. Крупные капли уже падают на асфальт редкой россыпью. Ещё немного, и начнётся настоящий ливень. Вдали слышны раскаты грома. Небо вдалеке озаряется белой вспышкой. Так почему ты плакала?» Адам стоит слишком близко. Это личное. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь... Руки вновь в карманах. Он расправляет плечи, отчего кажется ещё привлекательнее, и чуть склоняет голову на бок. «Скажешь мне об этом?» Дождь усиливается, как по щелчку пальцев, и вот огромные тяжёлые капли прозрачной завесы уже нетерпеливо падают с неба, бьют по лицу. Вокруг всё тускнеет и расплывается. Мы отделены от всего мира водной стеной. Не успеваю опомниться, как чувствую на себе надёжную осторожную хватку. Мгновение, и мы с Адамом оказываемся под козырьком. По нашим лицам стекает вода. Мужчина мокрый насквозь стоит, едва не касаясь. А я безуспешно пытаюсь сбросить с себя наваждение. Потерявшие лоск волосы беспорядочно разметались по плечам. Но почему-то именно в этот момент в душе вспыхивает искра тепла. Мы с мужчиной, не мигая, смотрим друг на друга. А мир вокруг будто теряет громкость. Шум дождя теперь словно в отдалении. Чувствую глухие удары сердца о ребра. И то, как утяжеляется дыхание. Теряю моменты, уже не понимаю, насколько затянулся зрительный контакт. Лишь ощущая, что тёмно-карие омуты затягивают всё глубже и глубже. А что там, в их глубине? Нет ответа. Адам молчит долго, а потом перемещает взгляд чуть ниже, медленно скользит по губам и... Его губы трогает лёгкая улыбка, а вокруг глаз проявляется едва заметная россыпь морщинок. Между нами так много всего, всего, что осталось в далёком прошлом. Но я чего то вновь чувствую, каким этот мужчина был ласковым и настойчивым. А я, дурочка, даже не думала долго сопротивляться. Мы снова рядом. Но теперь всё кардинально изменилось. Адам вроде остался прежним, с ним так же легко, весело. Его аура всё такая же мощная, плотная, непробиваемая, вкусная, но... Теперь что-то не так. В глубине мужского взгляда, даже когда он насмешлив, больше нет привычных, непробиваемых ноток завышенной дерзости, самоуверенности и наглости. Нет того неудержимого хищного голода, который прошибает с первых минут разговора с этим человеком, животного магнетизма, на который внутренне отзываешься сразу же, зато теперь. Там что-то другое, более глубокое, более мощное, болезненное как будто, осторожное. Поблизости раздаётся хлопок двери чьей-то машины. Слышен звук зажигания двигателя. И я отмираю от шума посторонних звуков. Вспоминаю последний вопрос. Вот почему собеседник молчит, ждёт ответа. М да, конечно. Если потребуется помощь. Гадко кривлю душой, сдержанно кивая. Я обязательно тебя попрошу. Адам неверяще ухмыляется, но ни слова против не говорит. Наверное, не ждал другого ответа. Да и неуместен он. Ты вымокла. Тебе лучше уйти с улицы. Могу предложить в машине посидеть. Взмах руки, и я смотрю в сторону, куда указывает Адам. Его белые порши едва различим за стеной дождя. Нет, спасибо. Извини, Адам, не сейчас. Сейчас это будет значить слишком много. Сейчас я слишком остро воспринимаю происходящее. И я изо всех сил пытаюсь отстраниться от мысли о том, для чего ты на самом деле приехал. Да и не хочется ничьей компании. Лучше подарить этот вечер одиночеству. Мне домой нужно. Я пойду. Я печку включу. Согреешься. Он осторожно пробует ещё раз. Не особо настаивает, но уговорить пытается. Заедем за кофе. Ты всё так же предпочитаешь с карамелью. Приходится опустить глаза и задержать дыхание, чтобы он не понял, застал меня врасплох. Как глупо с моей стороны чересчур остро реагировать, но внутренний трепет уже настойчиво обволакивает изнутри. Медленно вдыхаю кислород и спокойно смотрю на Адама. Нет, больше не люблю. Такие простые слова, а значит, неимоверно больше. А какое любишь? Тепло улыбается. Я всё могу понять. Но почему с ним всегда так уютно? как будто вернулась домой после далёкого путешествия. С кокосовым наполнителем. Отвечаю первое, что приходит в голову, и начинаю рыться в сумочке в поисках ключей. «Мне маму сменить надо. Спокойной ночи». «Нет-нет». Останавливаю, видя, что Адам шагает к двери. «Не провожай, пожалуйста. Это лишнее».